11 июля 1996 года. Абердин, Шотландия. Паб «Три руки». Как все-таки прихотлива судьба кладет свои кружевные узоры на белое покрывало жизни. Паб «Три руки». Старинное заведение, где можно так вкусно и не так дорого перекусить. Было избрано. Русской разведкой в качестве места для тайных встреч. Туда сейчас направлялся я и не ведал, что именно в этом заведении в паве три руки несколько дней назад перекусывал приехавший в Шотландию за винтовкой бухгалтер. Да истинно, неисповедимый пути его и только он знает, как переплетутся кривые жизненные тропки. До Абердена мы добрались на удивление просто Несмотря на то, что полиция находилась на усиленном варианте несения службы, у всех подданных тоже были ушки на макушке, а на всех дорогах развернули сеть контрольно-заградительных постов. Но для опытных и прошедших специальную подготовку людей особой проблемы эти заградительные мероприятия не представляли. Ловить так спецов — все равно, что ловить рыболовной сетью комара. Часть пути мы проделали на поезде, в открытом вагоне с древесиной. Запрыгнули мы на него на ходу. Еще часть пути машиной. Просто аккуратно вскрыли полуприцеп. Оставшуюся часть пути, миль примерно тридцать, проделали пешком, не желая никого обременять и стараясь никому не попадаться на глаза. По дороге набрели на охотничий домик. пустой, но то, что было нам нужно, там имелось. Перевели себя в относительный порядок. Несколько дней пребывания в земляной норе красоты человеку не добавляют, и порядка в его одежде тоже. Настало время идти навстречу. Тем, кто придет навстречу со мной, я не особо доверял. Насчет разведки и ее методов работы я давно не испытываю иллюзий. Что чужая разведка, что своя. Разница лишь в том, что своя, лучше знает твои больные места». Могут сделать все, что угодно. Убрать, чтобы зачистить концы. Попытаться вывести силой в Россию, еще что-нибудь. Я бы и сам поехал. Да нельзя. Не все дела здесь доделаны. Проклятие. Ведь если не отдам долги, всю жизнь буду мучиться. Себя знаю. Да до их с опарником. у нас было пять пистолетов. Три из них у меня. Для меня это много. С Браунингом навстречу идти нельзя. Браунинг я отдам Грею для прикрытия. Теперь у него два мощных полноразмерных пистолета и без малого сто патронов к ним. Уже хлеб. Но мне хватит моих маленьких на. На близком расстоянии они наделают дел. Патрон-то девятимиллиметровый. миллиметровый. Пап, три руки располагался между Хилтон и Клифтом. Очень удобное расположение, потому что там же рядом Грейт Ноттерн ведущая сразу в порт. В случае чего, толком никто не поймет в такой свете. И в то же время легко смотаться. Сразу несколько выездов на самые разные трассы, в том числе на Норт андерсон связывающий все районы города. И мало того, буквально в паре сотен метров идущая в порт железнодорожная ветка, а за ней река. Проблема заключалась в том, что нас двое, всего двое, а на прикрытии получался всего один человек. Это мало. Такими силами нормально прикрыть проводимую встречу невозможно. Более того, возникал риск обнаружения. Решили сыграть в банк Старый прием, называемый «Яркое пятно». Что находится рядом? Железная дорога компании British Railways. А если есть железная дорога, значит там кто должен быть? Правильно. Там должен быть железнодорожный персонал. Сцепщики, путевые обходчики, машинисты. У каждого должна быть форма. Так это предписано правилами безопасности. За этим следят страховые компании. Форма это ярко-оранжевый желе со светоотражающими полосками, и будет нашим ярким пятном. В таком жилете приду на встречу я Никто не обратит внимания ни на что другое. Все будет отвлекать жилет. Жилет — это удобно. Тут такая фишка есть. Если ты видишь человека, мозг автоматически должен его определить, как кого-то. И потом ты про него забываешь, если он, конечно, не представляет для тебя интереса. Увидев человека, одетого этого в такой вот ярко-оранжевый замасленный жилет, ты сразу даешь ему определение. Парень работающий на железной дороге. И забываешь о нем. мгновение, не более. А вот если ты не сможешь дать человеку определение сразу, память начнет работать. И может всплыть то, чего совсем не нужно. Боже, да это тот самый парень, которого показывали по телевизору. Убийца-маньяк. Держите, караул. А вот если дело запахнет керосином, Для отрыва мы используем другой вариант. Немного оторвавшись, я сбрасываю свой жилет и... Исчезаю. У преследователей памяти отложится ярко-оранжевое пятно. А как основной мой признак? Сбрасывай жилет, и ты становишься никем. А в этот момент Грей надевает точно такой же жилет и прикрывает мой отход уже с тремя пистолетами. Таким образом и прорываемся к реке, к железной дороге, При минимальном везении ускользнем. Два жилета железнодорожников мы раздобыли очень просто. Проникли на станцию, которая находилась в местном порту, и добыли. Сделать это легче, чем многие думают, несмотря на трехметровый забор. Взяли два жилета, на всякий случай еще прихватили мощный аккумуляторный фонарь. Да, может, пригодится. Перед тем, как зайти в бар, я... Прошелся по улице, высматривая подозрительное. Нельзя забывать, что за мной может охотиться еще и полиция. Но ничего подозрительного. Ни машин с излишними антеннами, ни фургонов, стоящих там, где им стоять не следовало бы. Ничего такого не было. Можно идти навстречу. Я так и не заметил, когда этот человек появился в баре, хотя сидел так, чтобы видеть дверь. Вот только что его не было... Был плавающий под потолком сигаретный дым, были неспешные разговоры, и вот он появился, маленький, лысый, похожий на ртутный шарик, улыбающийся. Появился он прямо у моего столика. До нем свободные места здесь были всегда, и уже с исходящим вкусным паром под носом. — Разрешите, сэр? Не дожидаясь ответа, он с той же жизнерадостной улыбкой плюхнулся напротив. Выбрал он себе что-то рыбное и большую кружку Эля. Вы не собираетесь поехать в Гонконг? Хотелось бы, ответил я после заминки, но слишком много дел, слишком, сэр. Дела подождут. Живчик нравоучительно поднял палец. Нельзя забывать о своем здоровье. Да вот, например, до сорока лет работал, как волк. И что? Язва халицистит. Ранние облысения и напрочь истрепаны нервы. Да, еще сожаление о том, что так прожил жизнь. Ну, наверное, такая работа хорошо оплачивалась. чем, сэр! Но я на вашем месте все-таки поехал бы и отдохнул. Увы! Я поднял руки в бессильном жесте, скорчил страдальческую гримасу. Я тут бессилен. Дела, за которые я отвечаю, — Не дают мне возможности уехать из страны. Живчик отхлебнул солидный глоток темного, дурманящего напитка из кружки. — И что же это за дела-то такие, если не секрет, сэр? — О, никакого секрета. Я практикующий адвокат. Сейчас у меня небольшие проблемы с клиентами, но я уверен, что все будет в порядке. — Преступники и адвокаты никогда не переведутся, — подмигнул мой собеседник. «Вот именно. Кстати, живчик сморщил лоб. У меня есть знакомый, которому срочно требуется адвокат. Так что, если вы не против...» «О, ничуть. В какой области права ему нужна помощь?» «Да он вам расскажет сам. Тут я, как говорится, связан чужой тайной. Он живет в Ипсвиче. Так что, если вы...» «Мне не составит никакого труда, сэр. Тогда я, пожалуй, сообщу ему о вас» если не возражаете. — Ничуть. Я буду в тех краях дня через два, проездом. Я вообще-то собираюсь в Лондон. Там и смогу заглянуть по пути. — Да, конечно. Живчик махнул рукой. — Кстати, услышали о том, что происходит в Лондоне? — Ужас, сэр, просто ужас. Говорят, что это какой-то свихнувшийся полицейский. Я смотрел вчера... Что про все это говорили по телевидению, это просто ужасно. Думаю, полиция, как всегда, нагнетает обстановку, улыбнулся я. Для того, чтобы оправдать свое существование и содрать с нас побольше налогов. Я так не думаю, сэр. Если в городе завелся человек, лазующий по крышам и убивающий людей из винтовки, я бы держался от этого места подальше пока правительство не найдет способ прижать к ногтю этого психа. — Увы, дела мои требуют присутствия и в этом городе тоже. Но я, наверное, потребую с работодателя доплаты за пребывание там. — На вашем месте я бы это сделал, сэр, и соблюдал бы осторожность. Никакие деньги не стоят того, чтобы... — Кажется, вы уже это говорили, сэр. — Воля ваша. — Поговорили... Вроде бы ни о чем, и в то же время очень о многом. Это, кстати, тоже искусство поддерживать такой разговор, который поймет твой собеседник, но не поймут те люди, которые тебя будут прослушивать. Итак, Ипсвич. Порт на восточном побережье. Скорее всего, тот, кто будет со мной говорить, придет в порт на яхте. Это позволит ему не светиться на пограничном контроле. Людей на дорогих яхтах Не проверяют, считается, что если у человека есть деньги, чтобы купить за пару сотен тысяч фунтов подобную игрушку, вряд ли он задумает что-то преступное. Вполне весьма сомнительное утверждение. Уходя, живчик забыл на стуле кожаный толстый портмоне. Я посидел еще минут пятнадцать, подумал о вечном, а поскольку вокруг ничего не происходило, двинулся на выход, подхватив портмоне. Фортмоне, как я и ожидал, были деньги. Толстая пачка 10 и 50 фунтовых банкнот. Еще водительские права на имя Саймона Уэлша с моей фотографией. Кредитная карточка, кода которой я не знал. Потом тщательнее обыщу портмоне, карточка дорогого фитнес-клуба. Две членские карточки лондонских клубов королевского автомобильного и клуба путешественников, и кручи от автомобиля. Легенда. Так называется пакет документов, который любая профессиональная и уважающая себя разведка готовит для каждого своего высококвалифицированного агента. Даже если разведчик действует под одной легендой, ему обязательно должны подготовить одну-две легенды прикрытия. Разумеется, если агент действительно ценный, Я был уверен в том, что документы подлинные, получить их не проблема, учитывая, что здесь их вообще высылают по почте. Что мистер Саймон Уэлдж иногда ходит в фитнес-клуб, платил какие-то налоги, иногда показывался в королевском автомобильном и клубе путешественников, нарушал правила на своей Феррари и платил штрафы. При резидентуре Легенды поддерживают в рабочем состоянии целый отдел, созданный специально для этого. Положив все, кроме ключей, в фортмане обратно, я направился вдоль припаркованных у дороги машин, разыскивая свою. Я был уверен, что разыщу ее, потому что таких автомобилей в старой доброй Великобритании немного. Ярко-алая Феррари 550. пятьдесят, адский скакун из Маранелла. Одна из последних моделей этой прославленной фирмы, выпускающей, кроме этих красавцев, еще и мотуры для итальянских истребителей, как ролс ройс Мощи в ней, сил 500, по-моему, не меньше. Скорость то миль в час наберет, не заметишь. Грамотно подобрали. Это, кстати, тоже один из вариантов яркого пятна, отвлекающего внимание. Машина на дороге привлекает внимание каждого первого, и одновременно отвлекать внимание от того, кто сидит за рулем. Ну, скажите, кто может предположить, что самый разыскиваемый человек в Великобритании поедет по дороге на такой шикарной машине? Кто может предположить, что у парня за рулем совсем новенькой Феррари дурные намерения? Поэтому выбор машины самый правильный, какой только может быть в такой ситуации. Не слабо прокомментировал подошедший сзади Грей. — Не слабо, согласился я. — У вас там местечко не найдется? — Ты о чем? — Смотри, если какая-то контора может предоставить в распоряжение оперативника последнюю модель Феррари, как в фильмах про 007, я бы хотел работать в такой конторе. Дополнительным подтверждение моих слов даже Грей не верит, что такая машина может принадлежать, к примеру, русской резидентуре. Значит, именно такая и должна принадлежать. Машина была настолько низкая, что для того, чтобы открыть дверь, пришлось наклониться. На водительском сиденье лежала дорогая, двухцветная кожаная куртка от Луи Виттон. Дорогие очки, швейцарские часы, мобильный телефон, конечно же, чистый, Причем русский, от Фаберже, со всеми дополнительными функциями, коммуникационный центр в руке. Аксессуары, подходящие владельцу именно такой машины, и дополнительно подтверждающие, что он действительно ее владелец, а не угонщик. Жизнь покажет. После того, как сделаем дело, садись. Надо еще съездить и кое-что прикупить. Что именно? Пару косметичек. Тебе, кстати, никто не говорил? что ты очень привлекательно выглядишь. 10 июля 1996 года. Северный Афганистан. На любой базе ВВС, русская ли, британская ли, одни из самых загруженных бойцов — это бойцы поисково-спасательной службы. Дети, если города Соколы, летчики, летают далеко не каждый день, нужные и ресурсы летов побережья и топливо тоже не бесконечные, то бойцы ПСС тренируются каждый день, ибо от их выучки и слаженности зависят жизни всех этих летчиков, стремительно проносящихся над землей на своих красивых машинах. ПСС переводится как «поисково-спасательная служба». Относится она чаще всего к структурам ВВС страны, и по уровню подготовки ее бойцы не уступают десанту, а то и спецназу. ВВС, в свою очередь, снабжат их самыми современными летательными аппаратами, намного более продвинутыми, чем те, что находятся на вооружении обычной армейской авиации. Но всех летчиков бойцы ПСС пользуются особым уважением, И за свою выпивку в баре им редко приходится платить самим. Задачи у бойцов ПСС простые. Любой самолет могут сбить. Есть шанс, что летчик успеет катапультироваться. Чаще всего такие вот неприятности происходят над вражеской территорией. И бойцам ПСС необходимо пересечь линию фронта, пролететь над чужой территорией, заперенговать сигнал бедствия, подаваемый летчиком, поднять его на борт и уносить ноги. Очень часто задача осложняться тем, что противнику тоже нужно захватить вражеского летчика. Ценнейший источник информации. И начинается прочесывание местности, где мог приземлиться сбитый летчик. А еще противник знает, что летчика прилетят спасать и поэтому обычно устраивают засаду. Несколько расчетов ПЗРК А то и самоходные ЗРК. Вертолет, охотники, в общем, хорошего мало. А иногда нужно не просто забрать летчика, но и уничтожить до конца сбитый летательный аппарат, чтобы он не достался научно-технической разведке противника. Вот такая вот работа. В поисково-спасательной службе разных стран используют самую различную технику. Русские спасатели предпочитают отечественные вертолеты М-40, имеющие спасательный отсек, в который помещаются два человека, как раз экипаж сбитого самолета или вертолета. Различные модификации вертолетов Сикорского от среднего ястреба М-59 до тяжелого Сикорский-89. Вертолеты эти оснащены автопилотом Системой автоматического огибания рельефа местности. Системой обеспечения полета при нулевой видимости. Несколькими пулеметами, блоками НУРС, противотанковыми и зенитными ракетами на пилонах. В общем, они мало похожи на обычный вертолет. Использовался и старый летающий танк М-24, на смену которому и пришел М-40. С новыми двигателями и системой прицеливания, он вполне конкурентоспособен. К тому же он единственный в мире из боевых вертолетов и имеет десантный отсек на 8 человек. Североамериканцы используют тяжело вооруженные Боинги, в том числе модели Чинук, на которые устанавливаются по 3-4 пулемета. Также у североамериканцев в последнее время появился легкий транспортный самолет вертикального взлета-посадки сильно походивший на увеличенный в размерах истребитель, но с десантом отсеком на 16 человек и пониженной радиозаметностью. Немцы используют собственные вертолеты Блом и Фос, а также часть вертолетов закупают у Российской империи, потому что благодаря таланту Игоря Сикорского Российская империя и поныне выпускает лучшие вертолеты в мире. Японцы же не имеют Специализированной поисково спасательной службы вообще виной всему знаменитый самурайский фатализм и желание умереть в бою за господина. Спасением сбитых занимались обычные десантные части, если и такая возможность у них имелась. Что же касаться британцев, то у них и тут подход был свой. Помимо не совсем удачных десантных вертолетов «Вестланд», У британских поисковиков на вооружении самолеты вертикального взлета-посадки «Норман». Вообще-то эта фирма знаменита своими легкими и неприхотливыми самолетами «Айландер» и «Трисландер», которые покупали по всему миру, в том числе и в Российской империи. Но тут они разработали нечто совсем удивительное. Кабина, словно у русского М-24 где пилот и оператор сидят тандемом. Фюзераж, как у самолета, крыло с четырьмя двигателями, двумя реактивными подъемными и двумя маршевыми, спаренная авиационная пушка в носу. Этот агрегат, предназначенный для высадки десанта в тылу противника на неподготовленных площадках, довольно капризный и сложный. Но нет ни одного другого самолета, способного принять на борт 20 десантиков при модернизации вместимостью пожертвовали ради дополнительной брони. Доставить их на необорудованную площадку, высадить их и даже поддержать огнем. Даже североамериканский «Оспри» на такой не способен. Сигнал тревоги прозвучал рано утром, когда солнце едва показалось из-за гор, осветив долину, в которой находился укрепленный аэродром нежно розовым светом. Ветра почти не было, и день обещал быть таким, какими обычно бывают все летние дни в Афганистане, жаркими до духоты. Спасательной группой в Кэмп Абердин, так назывался укрепленный форпост в Баграме, командовал бригадир Джон Феттерляйн на четверть немец и на три четверти британец. Он походил на идеал германского воина. Светловолосый, крепкий, с голубыми глазами. Несмотря на то, что немецкой крови в нем была всего четверть, солдат своих он гонял с истинно немецким упорством и педантичностью. Каждое действие отрабатывал до мелочей, с многократными повторениями. За это солдаты его не слишком любили. А его прозвище «Немец» было и его официальным позывным в эфире. ПССники встали раньше всех Уже успели провести утреннюю силовую зарядку и сделать пару кругов с полной выкладкой по полю, прежде чем идти на завтрак. В столовой они были в первой смене и уже заканчивали, и когда едва не снесся дверь. В столовую вломился капитан ВВС Гордон, старший смены на сегодня. Звит самолет! С порога выпалил он. Феттер Рулейн не спеша допил свой чай в упор глядя на встрепанного с безумными глазами майора. Этого истерика и подхалима на базе никто не любил. «Доброе утро, капитан Гордон!» — спокойно проронил он. «Самолет, Вилли, вы что, не слышали?» Фитерлейн переглянулся со своими подчиненными. «Слышал? Где именно?» севернее. Маяк доведения заработал». «Так почему же вы здесь?» они не на своем месте старшего операторской смены. Гордон хотел что-то сказать, но, обменявшись взглядами с Феттерлейном, понял, что это бессмысленно. Повернулся и побежал на свое место. Бригадир Феттерлейн достал платок, вытер руки. Его люди выжидающе смотрели на него, подобравшись, как скаковые лошади перед выстрелом стартового пистолета. «По коням!» В отличие от обычных армейских подразделений, люди из ПСС, в том числе и отряд Феттерлейна, имели право выбора оружия. Неполное, конечно, закупить германо-римскую Эрма или русский Калашников им никто бы не позволил, но североамериканское оружие вполне дозволялось. Поэтому вместо ужасающих армейских буллпапов они пользовались модифицированными винтовками Кольт М4А1. С подствольными гранатометами штатным Веблеем предпочитали Кольт 1911, а в качестве пулемета использовали ручной пулемет Стоунера. Спецгруппа делилась на поисковые четверки, причем в каждой четверке один из бойцов обязательно был фельдшером и имел расширенный комплект для оказания первой помощи в полевых условиях, вмещавшийся в большой спортивной сумке. Такова была специфика их действий. Пилот мог оказаться раненым, и раненым тяжело. Они готовились и к тому, что с пилотом им придется провести какое-то время на вражеской территории. Прежде чем их смогут забрать и стабилизировать его состояние, придется на месте, тем, что есть. Каждый медик проходил полный курс боевой подготовки, поэтому обузой для группы он ни в коем случае не был. Пока группа собиралась, В подземных ангарах готовилась к полету техника. Два «Норманна» и два вертолета прикрытия Веслан типа «Весекс» с 20 миллиметровыми пушками в десантной кабине, так называемые «канонерские вертолеты». По всем расчетам, этого было достаточно. О том, что в районе падения действуют группы русского спецназа и еще крупный повстанческий отряд, не сообщили никому. Один за другим летательные аппараты подняли на бетонку на лифте, почти один в один повторяющий тот, который поднимал самолеты на летную палубу на авианосцах. Техники проводили последнюю предполетную проверку машин, пилоты занимали свои места. Бригадир Феттерлейн выстроил своих людей, 40 отлично подготовленных бойцов, но не обычным строем, а кругом. У русских это называется «хоровод» если образовавшие круг ходят друг за другом. Сам он был всего лишь одним из них. Он стоял в строю и говорил, а его люди его внимательно слушали. «Джентльмены, есть работа как раз по нашей части. Работа серьезная даже очень. Русские сбили самолет, североамериканский, но он упал совсем недалеко отсюда. Там же упал один из наших истребителей. Наша задача высадиться в районе, найти выживших и забрать с места падения контейнер размером как два стандартных кейса черного цвета. Не скрою. Контейнер цель приоритетная и очень опасная. Если вы увидите этот контейнер и заметите, что он открыт или разбит, немедленно назад и сообщить мне. Немедленно. В районе могут быть русские, но для нас несколько русских это ведь не препятствие, не правда ли? Так точно, сэр, слитный порыв, крик как выдох. Покажем медведям, кто здесь хозяин. Медведям смерть по машинам. Поскольку большую часть десятого цикла Весланда занимала громоздская подвеска со скорострельной 20 миллиметровой пушкой, стреляющей в бок. В вертолете могло разместиться дополнительно только четыре человека. Иногда они так и летали, но задание, парами. Операторы пушечных установок кромцали все, что было внизу, а потом высаживалась досмотровая группа, восемь человек, по четыре с каждого вертолета, этого вполне хватало. Собирали трофеи и быстро на базу. Иногда вертолеты кружили над обреченной колонной, Заходили то с одной стороны, то с другой, и только потом открывали огонь. В последнее время все стало намного сложнее. Эти полеты перестали быть лихой прогулкой за трофеями. У афганцев откуда-то появлялись в большом количестве гранатометы, тяжелые пулеметы и даже переносные зенитные комплексы. Афганцы больше не стреляли беспорядочно. Они вели сосредоточенный огонь стараясь попасть не по кабине, как раньше, а били по уязвимому хвостовому ротору. Совсем недавно погибли сразу два вертолета со всеми экипажами. Один завис над грузовиком, предчувствуя легкую добычу. И тут кто-то откинул брезент кузовного тента, и очередь из установленного в кузове крупнокалиберного пулемета буквально распорола кабину. Второй, страхующий, даже не успел сообщить на базу. Что произошло? Две рукотворные молнии ракет метнулись к нему, и через несколько секунд он уже горел чадным костром на каменистом склоне. После этого снижаться и зависать без необходимости пилотам строго-настрого запретили. Солдаты спора рассаживались по аппаратом, аппаратам, как обычно, не упуская возможности пошутить друг над другом. Тот, кто летел на десантном Норманне, Завидовали тем, кто летел на вертолете. Норман был все-таки более тяжелый, менее маневренный, и уйти от смертельной очереди сварки на нем куда сложнее. Примечание. Сварка. Авиаторы так называют крупнокалиберный пулемет. При стрельбе очень похоже на огонек сварки. Конец примечания. Бартач невысокий, с грязными руками, как и все бартачи. Закончил запускать личный состав в летательный аппарат, примерно прикинул в уме вес, дернул рычаг. Седва едва слышным воя раскручивающихся моторов шумом, пошла вверх аппарель, отрезая десантников от земли. Бортач посмотрел на фетр сидевшего у открытого, вопреки нормам безопасности бортового люка. Тот показал оттопыренный вверх большой палец. Можно взлетать. Кивнул Бартач протиснулся в кабину. Рев моторов превращался в невыносимый на высокой ноте визг. Взлетаем. Как и все опытные десантники, Фетерлейн не услышал, просто почувствовал, что колеса, нагруженные до предела машины, оторвались от полосы. Работая всеми четырьмя моторами, Норман пошел на взлет, одновременно набирая высоту и медленно смещаясь вперед. Тут-то они это и увидели. Кто-то крикнул «Сэр!», но Феттерляйн уже увидел все сам. Увидел и понял. Любой, кто отслужил в Афганистане, знает, что это такое. Аэродром находился в кольце гор. Прерывистая лома линии хребта отчетливо вырисовывалась на фоне лазурно-синего неба. И вот оттуда, откуда-то из-за гор... Танцуя на дымных хвостах выхлопа летели маленькие, злобно сверкающие огоньки наподобие комет. И их было много, очень много, подобно звездопаду в летнюю ночь. Внизу на полосе пронзительно взвыла сирена, извещая всех о смертельной опасности и необходимости как можно быстрее оказаться внизу, в железобетонной крепости. Обстрел был для этих мест делом привычным. По всему аэродрому, то тут, то там, раскиданы бронированные люки, чтобы можно было бы и быстро добежать до ближайшего и нырнуть внутрь при обстреле. Был даже норматив. Минута на то, чтобы скрыться. И норматив этот выдерживался. Когда первая из камней достигла цели, лопнула огненным протуберанцем на сером бетоне, наверху уже никого не было. — Башня, я бегун четыре. Наблюдая обстрел. Прошу санкции на зачистку места старта. Вышел на связь один из вертолетчиков. «Бегун четыре, я башня», — отозвался Гордон. «Зачистку категорически запрещаю. Следовать по маршруту. Как поняли, прием». «Башня, я бегун четыре. Вас понял. Следую по маршруту». Уныло отозвался в микрофон пилот и, отпустив тангету, одними губами сказал второму пилоту. «Козел». Второй пилот согласно кивнул. «Как бы не хотелось накрыть этих долбаных воинов Аллаха со спущенными штанами, но приказ есть приказ». 10 июля 1996 года. Северный Афганистан, 15 километрами севернее место падения. Есть такая расхожая поговорка на гражданке. Бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. За все время, пока они тащились по этим проклятым горам, раб на своей шкуре убедился в правдивости вышесказанного. Само по себе передвижение в горах — дело не шуточное. Он отлично помнил, как вышел в горы в первый раз. Казаки — люди крепкие, и детей воспитывают с детства тоже крепкими, способными вынести многое. Сашка знал и тяжелую работу по дому, и много скачки на коне, но он занимался и в гимназии, где, как и в каждой гимназии империи, был хороший, открытый для всех пацанов спортзал. Его не напугать, ни марш-броском, ни двухпудовой гирей. Но когда он вышел в горы в первый раз, просто там не было воздуха, вообще почти не было. Ты дышал... Легкие аж горели, а воздуха просто не было. Руки, ноги у непривычных к горам человека сразу становятся как резиновые. И тем не менее потихоньку втягивались. Сначала просто выходили в горы и по несколько часов карабкались вверх по узким горным тропкам, чтобы добраться до вершины и там, наконец, дать себе немного отдохновения. Потом то же самое, но с грузом Десять килограммов, двадцать, тридцать, а еще потом с полной боевой выкладкой, с автоматом или снайперской винтовкой. Узкая тропа, по которой ходят только козлы, уходит из-под ног. От перегрузок и недостатка кислорода темнет в глазах и надежда только на себя, страховку и свою группу. И надо дойти, любой ценой дойти. Сейчас, на пятнадцатом километре, при максимально высоком темпе, чтобы как можно дальше уйти от места падения самолета, раб понял, что они взяли ношу не по себе. Что-то надо бросать. Оружие? Бред. Вышедший без оружия, потерявший свое оружие, по правилам считается выбывшим. Спецназовец без оружия? Это не спецназовец. Выполнять боевую задачу он не может. Патроны? а отбиваться, как в случае чего, прикладом. Сухпа и воду. Они и так съели двойную норму, чтобы облегчить груз. Лучше такой припас тащить в животе, а не на спине. НЗ все равно надо оставить, иначе можно не выйти из проклятых гор, рацию бросить. Однозначно выбил, не сдал. Рация это связь со штабом, со своими. Это последний шанс, если обложат как волков. «Бросать нечего. И тащить такую тяжесть тоже нельзя». «Привал пять минут!» — выдохнул араб. «Иван, забери у брата. Без охранения». Хотя он и не был еще спецназовцем, не получил символ спецназа черный берет и кокарду с черепом и костями, но чутье у него уже было. И он понимал, что их уже гонят. А если и не гонят, то погонят в самое ближайшее время». Свободное это хранение пацаны, а по большому счету они все еще были двадцатилетними пацанами, пусть и прекрасно подготовленными, растянулись на каменистой осыпи в тени чахлого кустарника, раскинув руки ноги крестом и восстанавливая дыхание. Поза, наиболее способствующая быстрому восстановлению сил после предельных нагрузок. И все же араб понимал, что всю эту дрянь Они протащат максимум до ночи, а потом с ней что-то надо будет делать, иначе они и сами не выйдут, и то, что взяли, достанется местным. Или британцам. Что это такое, араб не знал, но подозревал, что североамериканский самолет сюда, в Афганистан, просто так не залетел бы. «За этим перевалом, зеленка!» — просипел брат сорванным голосом. «Зеленка!» Это и хорошо, и плохо одновременно. В зеленке они умели выживать даже лучше, чем на камнях. В зеленке ты не видим, как в воде. В зеленке сотня может искать одного и не найти. Уроки, полученные при граничье, дадут им возможность выжить. Но это в том случае, если они смогут идти тихо, а они тихо идти не смогут. Решившись, араб пополз к бесяре, засевшему за валуном. Тот сейчас тащил рацию. Хрен с ним надо вызывать своих, пусть эвакуируют. В конце концов, он сошел с маршрута не просто так, не потому что не захотел и не смог дальше идти. У него дополнительный груз, причем не шуточный. Возможно, разведданные, возможно, что-то еще. Что-то радиоактивное и смертельно опасное, судя по маркировке на контейнере. Это смягчающее вину обстоятельства. Береты им, конечно, не дадут, но разрешат в следующем году пересдать на общих основаниях. Да там они пересдадут, там будет проще, ведь они пойдут по второму разу, не по первому. Раскрыв веер, направленный антенны, араб взялся за трубку. Араб вызывает немого, араб вызывает немого. Белая стрела, повторяю, белая стрела. Немой на приеме, отозвалась рация, знакомым голосом. Слышимость в этих новых аппаратах спутниковой связи была прекрасной, будто собеседник стоял рядом с тобой. Раб немому, имею посылку, нуждаюсь в эвакуации. Нимой Арабу, повторите. Араб Нимому, вышел на место посадки птицы, забрал тяжелую посылку, нуждаюсь в эвакуации. В сотен километров отсюда Нимой, он же старший инструктор Тихонов, Недоуменно переглянулся с офицерами курса. «Птица на их сленге — это самолет, посылка, груз или разведданные. Но какой там может быть самолет, и какая там может быть посылка в горах? Что это за чертовщина такая? Возможно, не мой заподозрил бы кого-то другого, что тот решил сойти вот так, не раскрывая в эфире истинных причин. Но в он был уверен» шутить такими вещами араб не будет кто угодно только не араб не мой арабу доложите статус араб немому ухожу от места посадки птицы хвоста пока не имею группа выбывших не имеет странно очень странно не мой арабу новый сеанс связи через два часа подбирайте площадку араб немому вас понял конец связи. Далеко от штаба Южного Центра Подготовки Сил, специального назначения, на каменистом склоне, араб устало положил трубку. «Два часа надо идти. Лучше выждать зеленки и уходить оттуда же». «Именем Аллаха! Приветствую вас в моем доме!» — раздалось на чистейшем русском совсем рядом. 10 июля 1996 года. Северный Туркестан. Воздушное пространство. Борт 170-0. Воздушный командный центр. 5 тяжело тяжелобомбардировочной эскадры. Серая хмарь облаков висела над Северным Туркестаном, накрывая золото полей уже вызревшего хлеба пеленой дождя. Здесь же, на высоте 11 тысяч метров над землей, ярко, поразительно ярко светило солнце, небо было не синим, а фиолетовым, сине черным. И словно распятый солнечными лучами, над влажным одеялом облачного покрова висел тяжелый четырехдвигательный самолет, воздушный командный центр с уродливыми горбами антенн по фюзеляжу. Чуть ниже, словно привязанные к нему невидимыми нитями, Держались истребители эскорта. В просторном чреве тяжелого самолета, переделанного из пассажирского аэробуса, как и всегда было тепло, тихо, приглушенно горел свет, работали люди. Здесь не принято много и громко говорить. Здесь в воздухе разлито напряжение. Здесь 16 операторов осов управления отслеживали всю оперативную обстановку в регионе, в том числе не только в Туркестане но и в северном Афганистане. Антенны самых разных видов отслеживали сотни целей на земле и в воздухе. Непрестанно работали запросчики системы свой-чужой. Цели классифицировались по виду государственной принадлежности, местонахождения, степени опасности. Опасные цели переводились на автоматическое сопровождение. Данные о них сбрасывались на компьютеры штабов воинских частей. Туркестанского регионального командования уходили напрямую на средства поражения как воздушных, так и наземных целей, прикрывающие границу. Система получала данные отовсюду, от собственных радаров, от радаров пограничных дирижаблей, курсирующих над границей, от висящих в черном безмолвии космоса военных и гражданских спутников. И все эти водопады информации обрушивающиеся на самолет разведки и управления, постоянно обрабатывались, складывались в единую картинку и выводились на большой общий монитор оперативной обстановки, расположенный в штабной каюте в хвосте авиалайнера. Там заседал штаб. Но это не был штаб пятый ТБ. Операторы даже не знали, кому и зачем они поставляют информацию. Хотя нет... Если и не знали, то догадывались, но предпочитали помалкивать. Их работа не для говорливых. В штабной каюте заседали офицеры ГРУ, во главе с начальником ГРУ, генерал-полковником Штанниковым. Константин Гаврилович, исполняя устное распоряжение его величества, спланировал и теперь лично контролировал ход операции «Северный ветер». Причем... Запланированная операция выходила за поставленные его величеством задачи. Генерал-полковник решил не только не допустить ядерного испытания в Северном Афганистане, но и по возможности похитить подготовленное к испытаниям ядерно-взрывное устройство. Согласно поступившим от агентуры ГРУ данным, североамериканцы планировали взорвать не обычное, а какое-то специфическое, обладающий уникальными тактико-техническими характеристиками устройства. Не попытаться его похитить и передать ученым для изучения было бы глупо, и генерал-полковник решил идти в банк Несмотря на возраст и рыхлую, но совершенно не героическую внешность, он умел и любил рисковать. План операции «Северный ветер», разработанный планировщиками генерал-полковника Штанникова, был прост до безобразия. Первым делом агентура отследила самолет и примерный его маршрут. Узнали также точку его назначения, конечную точку полета — Северный Афганистан. Скорее всего, для ядерного испытания должна использоваться одна из исчерпанных выработок компании Anglo American дешево и сердито. Дальше все шло как по маслу. Спутниковая группировка — от спутников укрыться невозможно — проследила — Весь маршрут самолета. Проблемы возникли над Тихим океаном. Самураи чуть было не потопили. Проклятый самолет. Пришлось в экстренном порядке выходить на командование флота Тихого океана и срочно перенацеливать дальний патруль с авианосца. Японцы и сами не поняли, до чего они чуть было не доигрались. Патрульная четверка истребителей была только первой ласточкой. следом за ними шла горилла. 10 истребителей, самолет радиоэлектронной борьбы и палубный авакс с приказом в случае угрозы североамериканскому самолету сбить всех японцев, любой ценой прикрыть североамериканский транспортник и дать ему уйти. Игры на нервах порой могут довести до очень большой беды. Самолет успешно прошел и вторую контрольную точку в Гонконге. Там его отследил один из кротов агентов глубокого залегания, внедрённый несколько лет назад в Гонконг под личиной, связанного с криминальным бизнесом купца и торговца оружием, и наладившие прочные контакты с местными тонгами и триадами. Ну, собственно говоря, люди тонгов были везде. Они подтвердили, что самолет идет в соответствии с графиком, и все нормально. Обошлось все это в пару десятков лишних автоматов которые передадут вместе со следующей поставкой оружия Тонгам в благодарность за оказанную услугу. То есть почти даром. Дальнейшее сделать было сложнее. В качестве средства поражения, способного сбить самолет с максимальной дистанции, избрали совершенно секретный мобильный комплекс дальней стратегической ПВО типа Нева у ТТХ. Он был предназначен для поражения стратегических важных целей с расстояния до 400 км на высоте до 28 км. Этот комплекс использовал наземный вариант, разработанный для ВВС РИ двухступенчатой ракеты «Аспид» класса «Воздух-воздух», целью которой могли стать заправщики, самолеты «Авакс» и самолеты радиоэлектронной борьбы. Ракета «Аспид» была настолько большой и тяжелой, что легкие истребители вообще не могли ее нести, а тяжелые могли нести только по одной. Для наземного комплекса проблема веса не стояла, на транспортере ей было целых четыре штуки. Наводили с ракеты на цель, учитывая сложный рельеф местности, сразу с трех источников, с наземной станции, улавливающей сигналы спутника, скорректирующего в нескольких десятках километров от границы тяжелого истребителя со станцией наведения и с пограничного дирижабля, на котором во время планового предупредительного ремонта заменили аппаратуру. Сам комплекс выводили на огневую позицию замаскированным, буквально километру до километром, четко сверяя график движения с расписанием электричек, то есть графика прохождения спутников противника над регионом. На огневой позиции находился лучший расчет и он не подвел а отстрелялся как нельзя лучше самолет с экспериментальным ядерным взрывным устройством был сбит но упал в районе чуть южнее чем это предполагалось наступило время третьего этапа операции факел нужно было добраться до самолета и изъять экспериментальное устройство а потом эвакуироваться Приказов о повышенной боевой готовности никому заранее не отдавали во избежание утечки информации, но силы, способные обеспечить эвакуацию, даже в случае массированного огневого противодействия британцев и королевских войск Шаха, в распоряжении оперативного штаба были. Каждый командир каждой воинской части, расположенной в регионе, получил приказ, услышав подзывной «Северный ветер», Вскрыть запечатанный конверт, доставленный заранее фельд и действовать в соответствии с находящимися в конверте инструкциями. Вот тут, на третьем этапе, начались проблемы. Для поиска и эвакуации контейнера генерал-полковник Штанников решил задействовать агента, проходящего в делах ГРУ под кодовым названием «Асмодей» и глубоко внедренного пуштонское племенное сопротивление». Он и пуштуны, с которыми агент наладил неплохие отношения, должны были первыми выйти к месту падения и забрать груз из-под носа у британцев. Для облегчения выполнения задачи аэродром «Багран», ближайшая укрепленная база британцев, где базировались поисково-спасательные соединения, способны быстро выйти к месту падения североамериканского самолета, следовало обстрелять неуправляемыми реактивными снарядами, завезенными в достаточном количестве. И это должно было сорвать поисково-спасательную операцию или, по крайней мере, задержать ее и дать пушторам и Асфанадею некоторую фору по времени. И вот тут, на третьем этапе, все пошло наперекосяк. Самолет упал не в расчетной точке, а севернее, что затрудило выполнение работы Асмадею и его людям. Аэродром «Баграм», как и планировалось, был обстрелян, но вот поисково-спасательный отряд, как показали данные спутникового контроля, сумел взлететь буквально за минуту до того, как первые реактивные снаряды превратили взлетку «Баграма» в подобие ада на земле. Как и предполагалось, взлетные полосы для самолета были повреждены и требовали ремонта. В ближайшее время ни один самолет не смог бы взлететь с Баграма, чтобы прикрыть бойцов ПСС. Ну и сами бойцы ПСС, пусть даже без воздушного прикрытия, серьезная сила. Асмадея перенаправили, выдали ему истинную точку падения в соответствии с данными спутникового контроля. И ему, вместе с его пуштонами, пришлось выдвигаться туда ускоренным маршем, покидая... Пристреленные ориентиры и заранее подготовленные позиции в предполагаемой точки падения. Не если бы самолет упал там, где планировалось, то поисково-спасательные треаторы стреляли бы без вариантов. Здесь же одни пришли, другие прилетели. А пришлось бросить свое основное огневое средство, крупнокалиберные пулеметы. Тащить их за собой было просто невозможно. И пусть у него остались и ПЗРК, и крупнокалиберные снайперские винтовки, ситуация осложнилась. Сейчас генерал Штанников и офицеры штаба с мрачным видом сидели за столом, молча уставившись на монитор, где ежеминутно обновлялась оперативная обстановка. Синие свои и красные чужие иконки стремились к мигающей желтым точке в центре экрана. Точки падения самолета, и, по прикидкам, подойти туда они должны почти одновременно. Один из сидящих за столом офицеров пощелкал клавишами стоящего перед ним ноутбука, подсоединенного к системе беспроводной связи. «Господин генерал-полковник, части спецназа, поднятые по тревоге, выдвигаются к аэродромам взлета. Вертолетчики тоже подтвердили готовность». Генерал-полковник Штанников раздраженно кивнул. Отдавать приказ воинским частям Российской империи пересечь границу чужого государства, да еще находящегося в чужой зоне влияния, ему совсем не нравилось. Одно дело, когда работу выполняют пуштуны, люди непокорные и никому не подчиняющиеся, и совершенно другое, если эту работу будут делать русские. Зведь, Рассеянно предложил кто-то, глядя на красные иконки. «Этого только не хватало!» Генерал-полковник уничтожающе посмотрел на подчиненного. «Нас сбивали уже!» «В дверь!» «Проще называть это дверью, тем более она и впрямь была похожа на дверь». Постучали. «Войдите!» — крикнул «Штанников!» Пошел один из офицеров связи. Молча прошел к генералу, положил перед ним какие-то распечатки часть текста, в была подчеркнута да маркером. Генерал-полковник водрузил на нос очки, вчитался. — А это еще что за новости? Генерал отбросил текст на середину стола. Сразу несколько рук потянулись к нему. — Это кто еще там у нас? — Господин генерал-полковник, мы проверили по таблицам связи, позывной немой принадлежит одному из штабных офицеров Южного центра подготовки войск специального назначения. Позывной араб в кодовой таблице не значится. Сразу несколько офицеров склонились над распечаткой. «Кто-нибудь может что-нибудь сказать по этому поводу, господа? Кто работает под позывным араб? Что это за птица и что это за посылка? И как этот араб вообще там оказался? Кто разрешил ему там оказаться?» Один из офицеров штаба поднял голову. Разрешить, ваше высокоблагородие». — Говорите, говорите. — Похоже, это выпускной. — Что? — генерал-полковник потемнел лицом. — Выпускной, ваше высокоблагородие, — повторил офицер. — Я в этом округе служил, знаю эту обстановку. Тут южный центр подготовки войск специального назначения, а в каждом центре свой обряд инициации, посвящения, так сказать. Здесь он такой. Курсантов забрасывают в Афганистан небольшими группами, По четыре человека. Они должны уклониться от местных, при невозможности уклониться, уничтожить и выйти к своим на контрольную точку на границе. Сейчас как раз время выпуска. Что? Кто разрешил? Ваше высокоблагородие. Их уже наказывали за это. И не раз наказывали. Кого в должности понижали, кого в звании. Но это очень живучая традиция. Генерал, казалось, вот-вот Лопнет от гнева. Разобраться подарец цех, поразитый Я им по своевольничаю. Офицер связи выскочил за дверь. Генерал, остывая, отхлебнул холодной воды прямо из графина, не до церемонии. Установить координаты группы араба. взять под особый контроль, выйти с ним на связь немедленно, если подтвердится, что изделие у него. Пусть затаится как мышь и ждет подхода группы Асвадея. Готовьте спасательную операцию. Все».